Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренно и даже чувствовал глубокое негодование против такой черной неблагодарности. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишкам, горячо оправдывавшем Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда –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 Мечта стольких лет почти уже осуществлялась. Красота и образование в доте Романовны поразили его. Беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал. Явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его, он чувствовал это.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 «Нет. Завтра же, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной». С болезненным ощущением припоминался ему тоже как-то невольно Разумихин. Но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился. «Еще бы и этого-то поставить с ним рядом». Но кого он в самом деле серьезно боялся, так это Свидригайлова. Одним словом предстояло много хлопот. Нет... «Я, я более всех виновата», — говорила Дунечка, обнимая свою мать. «Я польстилась на его деньги, но, клянусь, брат, я и не воображала, чтоб это был такой недостойный человек. Если б я разглядела его раньше, я бы ни за что не польстилась. Не вини меня, брат». «Бог избавил, Бог избавил», — бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк все, что случилось. Все радовались, через пять минут даже смеялись. Иногда только Дунечка бледнела и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерия Александровна и воображать не могла, что она тоже будет рада. Разрыв с Лужином представлялся ей еще утром страшной бедой, но Разумихин был В восторге. Он не смел еще вполне его выразить, но весь дрожал, как в лихорадке, как будто пятипудовая гиря свалилось с его сердца. Теперь он имеет право отдать им всю свою жизнь, служить им. Да мало ли что теперь. А, впрочем, он еще пугливее гнал дальнейшие мысли и боялся своего воображения. Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый, даже рассеянный. Он, всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что он все еще очень на нее сердится, а Пульхерия Александровна приглядывалась к нему боязливо. — Что же сказал тебе Свидригайлов? — подошла к нему Дуня. — Ах, да, да! — вскричала Пульхерия Александровна. Раскольников поднял голову. Он хочет непременно подарить себе десять тысяч рублей и при этом заявляет о желании тебя однажды видеть в моем присутствии. Видеть? Ни за что на свете! — вскричала Пульхерия Александровна. И как он смеет ей деньги предлагать? Затем Раскольников передал довольно сухо разговор свой с Ведригайловым, пропустив о призраках Марфа Петровны, чтобы не вдаваться в излишнюю материю и, чувствуя отвращение, заводить какой бы то ни было разговор, кроме э, самого необходимого. «Что же ты ему отвечал?» – спросила Дуня. «Сперва сказал, что не передам тебе ничего. Тогда он объявил, что будет сам всеми средствами доискиваться свидания».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 Предложение Свидригайлова. Она все стояла, задумавшись. Он что-нибудь ужасное задумал, проговорила она почти шепотом про себя, чуть не содрогаясь. Раскольников приметил этот чрезмерный страх. «Кажется, придется мне не раз еще его увидеть», — сказал он Дуне. «Будем следить, я его выслежу», — энергически крикнул Разумейхин. «Глаз не спущу. Мне родя...»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 «Слушайте, я вам в подробности это все растолкую. Весь проект. У меня еще утром, когда ничего еще не случилось, в голове уж мелькало. Вот в чем дело. Есть у меня дядя. Я вас познакомлю. Прискладной и припочтенной старичонка. А у этого дяди есть тысяча рублей капиталу. А сам живет пенсионом и не нуждается».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 Об издательской этой деятельности и мечтал Разумихин, уже два года работавший на других и недурно знавший три европейские языка, несмотря на то, что дней шесть назад сказал было Раскольникову, что в немецком швах с целью уговорить его взять на себя половину переводной работы и три рубля за датку, и он тогда соврал, и Раскольников знал, что он врет.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 Сам знаю и в тайне храню сочинения два, три таких, что за только мысль перевесть, и издать их можно рублей посту взять за каждую книгу, а за одну из них я и пятьсот рублей за мысль не возьму. А что вы думаете? Сообщи я кому пожалуй еще усумниться такое дубье? А уж насчет собственных хлопот по делам, типографии, бумаги, продажи, это вы мне поручите.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 Конечно, нам остаться здесь необходимо хоть на некоторое время. Она посмотрела на Родио. «Как ты думаешь, брат?» — сказала Дуня. «Я думаю, что у него очень хорошие мысли», — ответил он. «О фирме, разумеется, мечтать заранее не надо, но пять-шесть книг действительно можно издать с несомненным успехом. Я и сам знаю одно сочинение, которое непременно пойдет. А что касается до того, что...»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 «Он сумасшедший, а не бесчувственный! Он помешанный! Неужели вы этого не видите? Вы бесчувственная после этого!» — горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку. «Я сейчас приду!» — крикнул он, обращаясь к помертвевшей пульхере Александровне и выбежал из комнаты. Раскольников поджидал его в конце коридора.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 горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался, а с каждым мгновением проницал в его душу и сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное, как будто прошло между ними, какая-то идея проскользнула, как будто намек, что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон. Разумихин побледнел, как мертвец. «Понимаешь теперь», — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом, — «воротись, ступай к ним», — прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дому. «Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин, как...»